Московский журнал 1791-1792. В ноябре 1790 года в московских издамостях было напечатано от имени Кермзина следующее объявление: С января будущего 91 -го года намерен я издавать журнал, и если почтенная публика одобрит моё намерение, содержание сего журнала будет составлять: первое: Русские сочинения в стихах и прозе, такие, которые, по моему уверению, могут доставить удовольствие читателям. Первый наш поэт, нужно ли именно вот его, обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые ä, песни, другие поэты известные почтенной публике сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который лизобопытство путешествовал по разным землям Европы, который внимание своё посвящал натуре и человеку, преимущественно перед всем прочим, и записывал то, что видел, слышал и чувствовал, думал и мечтал, намерен записи свои пред... предложить почтенной публике в моём журнале. Надеюсь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей. Второе. Разные небольшие иностранные сочинения, в которых э, в чистых переводах по большей части он из немецких, английских и французских журналах Все известия о новых важных книгах, выходящих на сих языках, все известия могут быть приятны для тех, которые упражняются в чтении иностранных книг и в переводах. Третье критические рассмотрения русских книг, вышедших и тех, которые вперёд выходить будут, а особенно оригинальных переводы недостойны внимания публики из всего исключаются хорошее и худое замечаемое будет беспристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма не многие книги были у нас надлежащим образом критикованы. Известие четвёртое о театральных пьесах, представляемых на здешнем театре и замечаниями на игру актёров. Пятое описание разных происшествий по чему-нибудь достойных примечаний и разные анекдоты о сомнивой жизни славных новых писателей. Вот мой план, почтенной публике остаётся его одобрить или не одобрить. Мне же в первом случае исполнить, а во втором молчать. Материалов будет а именно довольно. Э, но есть ли кто благоволит э присылать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностью всё хорошее и согласно с моим планом, и в который не входят только теологические, мистические, слишком учёные и педантически сухие пьесы. Впрочем, всё, что в благоустроенном государстве может быть напечатно с указанного дозволения, Всё, что может нравиться людям, имеющим вкус, э, тем, э, для которых назначен сей журнал, всё то будет издателю благоприятно. Журналу надо бы надать имя. Он будет издаваться в Москве, и и так имя готово Московский журнал. Э, далее следуют условия подписки: 5 руб. в год в Москве и 7 руб. в других городах и указываются места, где принимается подписка. Объявление Карамзина очень важно. По внешнему виду оно похоже на обычные журнальные объявления 18 века. Однако здесь обращает на себя внимание четкое выделение пяти отделов, из которых третий и четвертый имелись у предшественников московского журнала ежемесячные сочинения, Санкт-Петербургский вестник пустомеле, но имели не регулярные, случайными, а пятый был в русской журналистике вообще новым. Описание разных происшествий, анекдоты из жизни славных новых писателей. Заявляя о приёме к напечатанию всего хорошего и согласно с планом издания, "Крамзин" решительно отклоняет только теологические и мистические слишком ученые и бедантические сухие пьесы. Несомненно, исключением подобного материала было вызвано, с одной стороны, э, преследованиями масонских организаций, усилившимися э, к концу э, 1790 -го года, а с другой – боязнью политической тематики после только что происшедшей Радищевской катастрофы. Но это именно намекает непосредственно затем следующая фраза о том, что издателю будет благоприятно все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указанного дозволения. По существу это означало вообще отказ от всякой политической тематики. И в самом деле, именно отсутствием политической тематики в обычном для журналистики в XVIII веке плане и характерен московский журнал «Карамзина». Во всех 24 книжках этого издания – За все 2 года его существования на страницах Московского журнала не было помещено ни одной статьи по вопросу об идеальном государстве, о взаимоотношении между дворянством и крестьянством и другими классами, о национальном характере русского народа. Словом, не было ничего того, что было характерно для политических интересов русских читателей публики 1780-1790 годов. Чем же объяснить тот несомненный успех, который выпал на долю Карамзинского журнала? Хотя в конце первого года издавания московского журнала Карамзин жалуется, что у него всего 300 субскрибентов подписчиков, едва оплачивающих типографские расходы по изданию, но ни у одного из журналов конца XVIII века, за исключением трудней живописца, выдержавших журналов, по нескоти сне дней небо такого количества подписчиков. В начале XIX века московский журнал был издан вторично таким образом, признаки успеха журнала на лицо. Кроме того, известен многочисленный одобрительный отзывы современников о московском журнале. Его читали, им зачитывались, им увлекались. Очевидно, причина успеха заключалась в том, что журнал к Армзина отвечал э никакие-то потребности современного ему общества. Краткий анализ некоторых материалов, относящихся к истории издания Московский журнал, позволит указать более или менее точно, каким общественным запросам удовлетворяло его это издание. В предисловии напечатанном в январской книжке Московского журнала 1791 года, когда Мзин писал: "Вот начало издатель употребит все силы свои, чтобы продолжение было лучше и лучше. Журнал выдавать, делится Карамзин далее мыслями со своими читателями, не шутка. Я знаю, однако ж, чего не делает охота и прилежность. Множество иностранных журналов лежит у меня перед глазами. Ни одного из них не возьму я за точный образец. Со всеми буду пользоваться». Крамзин сохраняет независимость в своём выборе образцов. Включение в большом количестве русских материалов оправдало название издания, как Журнал Московского. Только большой скромностью Крамзина можно объяснить его указание на имеющиеся в его распоряжении иностранные журналы как на источник, всеми буду пользоваться. На самом деле, он лишь использовал их организационный опыт идя собственным путем, учитывая потребности русского читателя и в меру своего раз разумения и в соответствии со своими политическими воззрениями, удовлетворяя эти читательские запросы. О серьезном влиянии журналов Карамзина на русское общество говорил и Чернышевский в очерках гуглевского периода русской литературы. Касаясь проблемы влияния журналистики на общество, он подчеркивал, что распространение круга журнальных читателей исключительно важная услуга общественному развитию. И перечисляя сильных двигателей нашего просвещения, называет Крамзина непосредственно вслед за Навековым и перед Пушкиным и Гоголем. Впрочем, ещё задолго до Чернышевского также и Белинский указывал, что своими повестями Крамзин заинтересовал русских читателей и приучил их к регулярному чтению. А ведь повесть "Кармизна" как раз печатались в издававшихся им московском журнале "Вестники Европы" и в альманахе "Аглая". А московскому журналу принадлежит в этом смысле первое место и хронологически, и э по силе влияния. И в самом деле на страницах журнала были опубликованы в течение 2 лет одно в одном одно за другим следующие произведения интересный своим сюжетом чудный сон Мария Истерна часть вторая София Фрол Силин благодетельный человек райская птичка э Раиса древняя баллада жизнь и дела Иосифа Бальзама э так называемого графа Калиостра Леодор Станет э, сизый голубочек и, и Дмитриева граф Говаринос древнеиспанская историческая песня. Э бедная лиса Наталья боярская дочь В этот перечень не вошли анекдоты и смесь жанр, который был хорошо известен русскому читателю XVIII века и даже э 17 века э по так называемым кратким и замысловатым историям. Правда, содержание смеси московского журнала при всей краткости и замысловатости отдельных анекдотов более современно и связано с литературными интересами читателей журнала. Ни включены в список и письма русского путешественника э из номера в номер со сообщавшие читателю множество бытовых, исторических, литературных, философских, политических и других сведений. Характеризуем московский журнал МП Погодин вполне справедливо определил как роль издателя, так и состояние Московского общества начала 1790-х годов и в известной мере объяснил успех журнала. Он писал так: "Рассматривая это издание, нельзя не удивляться искусству молодого издателя, его вкусу, умению пользоваться иностранными источниками знаний потребности общества". Он понял верно на какой степени образование оно находится, что может быть для него приятно и вместе полезно, чем можно на него подействовать и возбудить его любопытство, и доставил ему в московском журнале такое занимательное чтение, которое, вполне его удовлетворяя, вместе трогало, шевелило, открывало вид в прекрасную, да то ли неизвестную область». Указывая в своём объяснении о предполагаемом издании Московского журнала, что в портфеле редакции материалов довольно кромзины имел в виду в первую очередь э собственное произведение. Э так он печатал журналь стихотворения значительно более раннего времени, например, стихотворения многих бардов, написанные в 1788 году, стихотворение поэзии 1787 и так далее. Но в довольное количество материалов входили и обещанный, и действительно присылавшиеся ему произведения Державина, Хирасков и других авторов. Откликнулись на приглашение Крамзина сообщать свои сочинения и переводы в повторение посторонние лица. Порою такие присылки ставили его в неловкое положение. Люди, мной уважаемые, сообщил Крамзин Дмитрию 1 сентября 1791 года. Иногда просит, чтобы я, помещав в журнале вялые рифо э рифмасплетения или детей их, или племянниц или племянников, иногда бывает принуждён исполнять их желания. В Лите в московском журнале произведений представителей старшего литературного поколения Державина, Хераскова и других и вялых рифмасплетений, э протеже уважаемых, протеже уважаемых людей, Лишало издания Карамзина цельности и единства. Но благодаря четкому членению материала на отделы, это заметно было только в первом отделе, стихотворном. В самом деле, стихотворный отдел, пожалуй, наименее характерный в московском журнале. Сентиментальные баллады и песни Карамзина и Дмитриева, стихотворения Подшивалова, Нелединского, Мелецкого, Николева, перемешаны здесь с произведениями, выросшими на иной эстетической основе. Впрочем, во второй год издания и стихотворный отдел Московского журнала приобретает большую стойкость и выдержность. Наиболее ценную часть стихотворного отдела карминского журнала представляют стихотворения его самого и Дмитриева. Здесь были опубликованы "Воздыравление", "Нежная мать природы", господину Дмитриеву многие барды Э, как прекрасны, где ты прекрасная, где обитаешь? Осень верит осенние ветры. В тьме ночной явилась буря Раиса из стихотворения второго года издания журнала, помимо упоминавшихся выше, в общем, печней важнейших публикаций, следует отметить оду карминзена, карминзак милости 1794 год, часть э шестая, май странице 117-119. В апреле 1792 года по распоряжению Екатерины был арестован Н. И. Невеков. Крамзин в это время, отошедший уже от масонства, написал движимый гражданским чувством и стремлением помочь уважаемым писателям оду достаточно смелую и сильную: Что может быть тебя светлей, о милость щедрый благих небес? Спрашивает поэт и далее он отождествляет милость и Екатерину. Любовь твои стопы лапзает и нежной матерью зовет. Все эти вводные элементы нужны автору для того, чтобы предупредить императрицу об опасности для ее авторитета, проводившейся в то время реакционной политики. Блажен, блажен народ, живущий в пространной области твоей. Блажен певец, тебя поющий в жару, в огне души своей. Доколе милостью прибудешь, Доколе пользоваться будешь, Ты право матери одной. Доколе, гражданин покойно, Без страха будет посыпать Со всем твоим подвластным Вольно по мыслям жизнь располагать. Везде природой наслаждаться, Везде наукой украшаться И славить прелести твои. Доколе злоб от черти фона Пребудет, В мрак удалена от свеста золотого трона. Да коли правда не страшна и чиста, И в сердце не боится в своих желаниях Открыться тебе, владычице души, Да коли всем даешь свободу, И света не темнишь в умах, Да коли доверенность к народу видна Во всех твоих делах, Да то ли будешь святочтима, от поднех благотворимо и славимо из рода в род. После этого достаточно независимого урока Екатерине Карамзин имея в виду французские события 1789-92 годов, уверяет императрицу: "Спокойствие твоей державы ничто не может возмутить. Для чад твоих нет большей славы, как верность к матери хранить. Там трон вовек не потрясётся, где он любовью бережётся". Где на троне ты сидишь? Ода к милости была э, едва ли не единственным непосредственным стихотворным откликом к "Рамзина" в журнале на политическую современность, как отечественную, так и косвенно европейскую. Вообще же, как отмечено было выше, отсутствие политического материала в Московском журнале было резко ощутимо и выделяло его среди большинства других журналов последней четверти XVIII века. Это не значит, конечно, что к "Кармидина" и журнала не было никакой политической программы или по крайней мере политических симпатий. Они были и воспринимались читателями, которые очевидно потому и читали московские журналы и создали ему известность, что предполагаемый редактором материал был интересен и сюжетно, и идеологически, когда читатели вторгались, восторгались бедной Лизой Флором сильным письмами русского путешественника, они очевидно солидаризировались и с теми взглядами, которые проводил в этих произведениях Крамзин. Особенностью журнальной манеры Крамзина в 1791-м и втором годах было то, что он ни разу не излагал ни в полном, ни в сколько-нибудь развёрнутом виде своих политических, социальных и моральных воззрений. У него нет таких статей, какие Встречались в беседующем гражданине почте духов в Санкт-Петербургском журнале и другом. Мимоходом вскользь одной-двумя фразами намечает Карамтин проблему, заставляя читателя больше догадываться и додумывать ее за автора, чем воспринимать ее у него в готовом виде именно в этом направлении, которое желательно ему. Главным образом встречается это в письмах русского путешественника. То он приводит беседу свою с Кантом и с видимым сочувствием цитирует мысли философа о практической деятельности человека. Деятельность есть наше определение. Человек рождён к общежитию и дружбе. пишет Карамзин далее. И выпугает запальчивость полемики, которую ведут Бердянские просветители против так называемого тайного езуитизма, изложив довольно обстоятельно относящийся К этому вопросу материал он прибавляет: признаться, сердце моё не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут: где искать терпимости? Э, если э самые философы, самые просветители, они так себя называют, оказывают столь ненависти к тем, которые думают не так, как они. То есть для меня истинный философ развивает свою мысль к рамзин кто со всеми может ужиться в мире, кто любит и тех, которые с ним разно думают, должно показывать заблуждение ума человеческого с благородным желанием, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается и почему, но не поноси сердце его и не называй его безумцем. Люди, люди, синтенциозно заканчивает Карамзин этот абзац. Вот каким предлогом вы себя не мучите». Госту па полагаетм терпимости и философского беспристрастия, Карамзин вместе с тем старается внушить своим читателям неприязнье к воинствующему религиозному изуверству. Находясь в Эрфурте, в бенедиктинском монастыре, Карамзин пожелал посмотреть могилу э погребённого там героя средневековой легенды графа Глейхена. Мне надлежало идти через длинный сеньи И в коридор, где в мерцающем сумраке представлялись глазам моим распятие и угасыли лампады, проводник оставил меня и пошёл искать отца церковника. Трудно писать, что почувствовал я, прохаживаясь один в глубокой тишине по всем тёмным переходам и просматривая на распятие, на лампады, на старые, старые картины на некоторых изображены были разные страшные сцены мне казалось, что я прошёл в мрачное жилище фанатизма воображение моё представило мне сие чудовище во всей его гнусности с вднявшимися от ярости волосами с клубящейся урта пеной с пламенными бешенными глазами и с кинжалом в руке прямо на сердце мое устремлённым Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адские заклинания, но к счастью моему, я в самую сью минуту пришёл мой проводник, и призраки моего воображения исчезли. Это и под подобными сценами, мыслями, цитатами, афоризмами э-э Крамзин незаметно заставляет своих читателей читать и задумываться над различными вопросами, не всегда имевшими только умозрительный характер. В особенности характерно, что Крамзин с самого в самом конце 1791 года, когда политические события во Франции приняли уже не местные, а всемирные исторические очертания, изображает начальный этап революции в письме из Страсбурга помеченным 6 августа 1789, то есть через 3 недели после взятия Бастилии, Карамзин говорит о быственной свободе. Оказывается, это не оценённая свобода человека, а по которой он подлинно может называться царём земного творения, заключается в том, что в противоположность животным, привязанность к некоторым климатам, не могущим выйти из пределов начертанных им натуру и умирающим, где родятся человек с силой могущественной воли своей шагает из климата в климат, ищет везде наслаждений, находится их. Исте бывает любим гостем э э натуры, повсюду открывающей для него новые источники удовольствий, везде радуется бытием своим и благословляет своё человечество. Этот панигирик к географо-климатической свободе человека не случайно открывает письмо из Страсбурга во второй части которого сообщается о приметных волнениях и всеобщих разговорах о революции, о новом бунте. Очевидно, публикуя это письмо в 1791 году, Карамзин хотел показать, что истинная свобода заключается не в правах политических, за которые борются французы, а во внутренней свободе человеческой личности. Отношение Карамзина к политической свободе сложное и противоречивое. С одной стороны, он открыто выражает симпатию к республиканскому устройству Швейцарии. Так я уже в Швейцарии. Стране в живописной натуры. Эм. Эм. В сем лес свободу и счастье. Кажется, что здесь не воздух э э имеет в себе нечто оживляющее. Дыханье моё стало легче, и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я скордостью Помышляя о своём человечестве, э, конечно, с гордостью помышляя о своём человечестве, Крамзин не потому, что Швейцария страна живописной натуры, а потому, что это земля свободы и счастья. Любопытно, что в 1797 году издавая письма русского путешественника отдельным изданием, Крамзин нашёл нужным, учитывая строгость Павловской цензуры, заменить слова земля свободы и счастья более благонадёжной Формулы и земля тишины и благополучия, а это значит, что именно политические свои симпатии к Швейцарии хотел несколько завуалировать. Нельзя в этой связи не напомнить известное место из письма, написанного Карамзиным э по выезде из Базеля. Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые друзья мои. Всякое донавенье ветерка проницает, кажется, в сердце моё и развивает в нём чувство радости. Какие места? Какие места? Отъехав от базы для версты две, я выскочил из кареты и упал на цветущий берег зеленого рейна и в восторге целовал землю, счастливейшие швейцарцы. Всякий ли день, всякий ли час, благодарите вы небо за свое счастье. При всяком ли биении пульса благословляете вы свою долю, живя в объятиях прелестной натуры. Под благодетельными законами братского союза, в простотен равов и перед одним богом наклоняя городскую свою выю вся жизнь ваша есть конечно приятное сновидение и самая раковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу невозмущаемую тиранскими страстями это сентиментальное дирижское изображение жизни счастливых швейцаров полне гармонирует с знакомыми уже нам суждениями Крамзена о терпимости как высшем идеальном принципе общежития и о фанатизме гнусном чудовище, внушающем ему ужас и отвращение. То, что было сказано Крамзеным в Верфортском письме о фанатизме религиозном, позволяет понять его отношение к французской революции. Обычно принято считать, что в начале Карамзин относился с сочувствием к революции, и лишь позднее, к 1801 году, резко изменил своё отношение к ней. Ссылаются при этом на эпизод, э, сообщённый М. П. Погодиным, будто по возвращении из-за границы Карамзин на обеде у Державиных заспорил горячо с Новосильцевым и выражал некоторые мнения, не совсем согласные с общепринятым в России образом мыслей. Жена Державина, подле которой он сидел, дала ему знак пожатием ноги, чтобы он выражался осторожнее, но характерно для пого, что погодин, ссылаясь на лицо сообщи... сообщившее ему этот факт, Якобы со слов самого Карамзина ставить в после фамилии Новосильцева знак вопроса. По видимому, по Годину вообще э, не всё казалось в этом эпизоде ясным. Во всяком случае, от выражения мнения не совсем согласных с общепринятым в России образом мыслей до э, сочувствия идеям французской революции далеко. Ведь в 1890 году в эпоху свирепых реакций И умеренно либеральные взгляды, выраженные человеком, приехавшим из Парижа, могли быть восприняты каким-нибудь консерватором как революционная пропаганда. Крамзин, каким он является в своей частной переписке этих лет и в московском журнале, в особенности в письмах русского путешественника, был безусловно либералом, хмм, прекраснодушным туристом, обожающим швейцарскую демократичность немецкое научное просветительство европейскую общественность, под которым он понимает налаженность быта, комфортабельность и доступность жизненных удобств всем, э, кто ему кажется людям, э, для большинства э жил же дворянских читателей московского журнала В равные э по видимой степени не сочувствующих Екатерининской реакции, как и уже сам французской революции, гуманистический идеализм и либерала Кермзина был вполне э в близкой и понятной формы отношения к э явлениям современности. Его сентиментальные повести вроде Фрола Селена, э, бедной Лизы в известной мере воспитывали в помещичьей среди более мягкое, более гуманное отношение к крепостным крестьянам. Конечно, бедная Лиза, в которой суждение дворянина Эраста Обольстителя невинной поселянки производится с позиции моральных, а не социальных. Уступает в силе общественному звучанию похвальной речи в память моему дедушке Крылову, и тем более путешествию из Петербурга в Москву родища. Но из этого нельзя делать заключение, что сентиментализм Карамзина вообще не играл положительной роли в русской общественной жизни. Неверно было бы, ссылаясь на Белинского, ограничивать значение Карамзина только тем, что он распространял в русском обществе познание, образованность, вкус и охоту к чтению и реформировал русский язык, ведь рядом с этим Белинский указывает, что деятельность Карамзина была важным шагом вперед для развития литературы и общества в условиях преследования за тем истинами. И подавление радикальной ресторатуры реакционным правительствам Екатерины даже в умеренно либеральной проповедь Крамзина была своеобразным признаком того, что не все обстоит благополучно в царстве Северной Остреи. В деятельность Крамзина, как редактора и издателя московского журнала, следует отметить еще одну сторону а сыгравшую положительную роль в истории нашего э, журналистского творчества. Хотя спорадически и раньше в журналах XVIII века печатались рецензии на вновь выходящие книги, однако специальный регулярно ведомый э, критика библиографический отдел был организован э, впервые кормтиным в московском журнале. С первой книжки журнала до последней печатались рецензии, принадлежавшие преимущественно к Крамзину. Они закомили современных читателей с выдающимися или, по крайней мере, заметными произведениями западной литературы, останавливались также и на явлениях тогдашней русской литературы, давая им справедливую оценку. Чернышевский характеризуя в очерках гоголевского периода критическую деятельность Шевырёва, отметил, что теоретические э, при всперяду европейских и русских э, критиков, в том числе Крамзина, были неудовлетворительны в научном отношении, между тем эти критики благодаря своему уму и вкусу обо отдельных произведениях литературы судили очень здраво, хорошими называли действительно лучших писателей своего времени, восхищались именно тем, что было у этих писателей лучшего. Иногда рецензии Крамзина были значительны, по биому. Так, например, рецензия на путешествия Меладова на Харсиса Бартельми э печаталась в трёх книжках Московского журнала. э 1795 первого года и занимает в общей сложности сторых страниц. Э рецензия на путешествия Гревальянова в внутренность Африки, перепечатанная из Меркюри де Франс, занимает 35 страниц на кадмы и гармонию Хираскова 21 страница. Но были очень коротенькие, иногда в несколько строк. Такова, например, рецензия на жизнь Вениамина Франклина или самим ими самим написанную, по-видимому, три рецензия, как и большинство, э, помещённых в московском журнале принадлежит к рамзену. Ещё показательнее кратко рецензия, посвящённая одновременно руинам Вольне и биографии Руссо, написанная Мерсье. Все две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году. Здесьна понятно, что не излагать книгу Вольне никак либо критиковать её. Не затрагивая ее содержание, Карамзин не мог. Но уже одной из своей авторитетной оценкой книг «Вольные и Мерсье» он побуждал своих читателей обратиться к этим произведениям. Но приведенные образцы рецензий не дают полного представления о критико-библиографической манере Карамзина. Может быть, наиболее удачным примером оригинальной большой рецензии в московском журнале является помещенная в первой книжке за 1791 год и посвященная кадму и гармонии, В древнем повествовании Хираскова "Политика философский роман Хираскова" вышел в свет в 1789 году и к началу 1791 года не утратившего характера литературной новинки. Рецензии к "Кримзина" начинается с указания источника Хирасковского романа. Именно сжато в рассказе о видео кадме и гармонии или Гермионе. При этом он подчёркивает, что отсюда заимствовала лишь фабула. Затем рецензент Едва ли не впервые в русской литературе приводит разграничение между философом и писателем. Философ не поэт, утверждает Крамзин, пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие, поэта провождает мораль свою пленительными образами, живёт её в лицах и производит более действия. От этого общего положения рецензент приходит вновь к роману Хираскова. Таким образом, сочинитель Кадма хотел в привлекательной мифологической одежде сообщить свои нравоучения, политические наставления и понятия о разных вещах, важных для человечества, учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием вещей чудесных. Одним словом, он хотел написать нам второго телемака. Мы видим, что... Перед нами первая в русской критике XVIII века попытка определить специфику художественной литературы. Мораль, сопровождаемая моими пленительными образами, Хирасского, по многим, по мнению рецензента, тем и замечательно, что свою мораль, свою политическую доктрину облёк в одежду, как говорит Крамзин, заимственную у Овидия, основавшись э ос затем бегло на вопросе о жанровой природе Кадма, который, как он полагает, есть поэма, и высказав при этом мнение, что поэма э, по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы, Карамзин кратко изорогает содержание древней повести Хираскова. Сжатой характеристикой Кадма рецензент завершает э, первую часть своей статьи. В всем сочинении найдет читатель, кроме рассуждений, прекрасные поэтические описания Кадма, Любопытные завязки, интересные положения, чувства возвышенные и трогательные, обороты свободные и натуральные. Слог же всегда приятен и возвышен без надутости. В приведенной цитате «Все интересно и показательно» здесь были употреблены новые еще в русской критической практике термины как положение, трогательные чувства, свободные натуральные обороты. Именно здесь возникала специфическая литературоведческая русская терминология, складывавшаяся отчасти и раньше в предисловиях Лукина, в статьях и в опыте исторического словаря в российских писателях Н.И. Новикова, в рецензиях санкт-петербургских ведомостей и санкт-петербургских ученых ведомостей, но именно под талантом пера Карамзина, приобретшая вполне национальный характер и звучание. В конце, приведенной выше общей характеристики кадмы, гармонии, Карамзин дал оценку у слога романа. Последующие 16 страниц рецензии представляют иллюстрацию этой оценки. Здесь Карамзин идет по стопам своих предшественников, рецензентов ежемесячных сочинений Санкт-Петербургского вестника, Санкт-Петербургских ученых-ведомостей и так далее. Но в отличие от своих предшественников, такими иллюстрациями в большинстве случаев ограничившихся Крамзин посвящает последнюю часть рецензии несовершенствам или ошибкам или неисправностям Кадма. По мнению Крамзина, в некоторых местах Хирасского отмечен печатью модернизации. Он пишет: "Рецензент, читая Кадма, при многих местах думал: это слишком отзывается на везную. Это противно духу тех времён, из которых взята басня". Впрочем, Карамзин извиняет Хирасского, принимая во внимание трудность писать ныне так, как писали древние, столь отдалённые от нас по образу жизни, по образу мысли и чувств. В связи с вопросом о неизбежности модернизации при изображении древних народов Карамзин делает любопытное замечание, имевшее большое и эстетически плодотворное значение. Кто не знает, спрашивает Карамзин, Телемаха Голмерова или и Телемаха Финелонова? то не чувствует великой разницы между ними. Возьми какой-нибудь какого-нибудь пастуха, швейцарского или русского. Всё одинако. Одень его в греческое платье и назови его сыном царя Итакского, э он э будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чада Фенилонова, воображение которого есть ни что иное, как идеальный образ царевича французского. Э, выдумывание греческого не греческую Минерву, а французскую философию. Подобные замечания Карамзина помогали русскому читателю воспринимать искусство античное и новое в его национальном выражении, в сущности, освобождая их от классического космополитизма в искусстве, сводившегося по существу к недооценке, а иногда и к полному пренебрежению родными традициями и национальным содержаниям. Помимо упрёка, хотя и смягчённого в модернизации "Кармзин", среди не совершенств или ошибок или неисправностей Кадма отмечают ряд погрешностей стилистических и семантических. Э указания эти очень убедительно свидетельствуют о превосходном чувстве языка у "Кармзина". Чтобы закончить ознакомление читателей с рассмотрением рецензии, э, заметим, что заключается она высокими э похвалами автору и уверенностями что Кадн будет жить с Россиадою и Владимиром. Но не все лицензии Карамзина похожи на только что рассматриваемого. Варьируются они в зависимости от анализируемых произведений, их темы и отношения к ним рецензента. Но надо признать вслед за Чернышевским, что все карамзинские критические разборы интересны, умны и дельны, в особенности если принять во внимание уровень тогдашней журнальной критики – э рецензии об иностранных книгах карантин переводила иногда из европейских языков. Часто подобные рецензии оказывались очень злободневны и интересны применять на русским условиям. Читатели разных наций вкладывали различные конкретные содержание во внешние формы рецензий. Так, например, обстояло с рецензией ним на романтише Гимальде дер Фольвельт. After э указывал рецидент рецидент немецкой библиотеки, похвалив сочинителя, отмечает у него некоторые противные слова, в которые он, кажется, влюблён, по примеру наших лучших писателей всей городе, которые от времени до времени перерывают гниль нашего языка и с великим торжеством вытаскивают оттуда разные брошенные слова, давно уже заменённые гораздо лучшими и равно сильными. Однако ж есть очень хорошие старые слова, которые надо обновить в употреблении. Переведённые на русский язык рецензия это, естественно, включалась в языковую борьбу конца 1700-х в 80-х, начале 1790 годов, когда Российская академия в своих заседаниях и в подготавливавшимся ею словаре культивировала обветшавшие, вышедшие из употребления слова и любовно коллекционировала всякие словесные редкости из церковных книг. Можно даже предположить, что данная лицензия не случайно была передана к рымзеным. Книга сама по себе заинтересовала его мало, но он не отметил даже фамилии автора. А привлекло его внимание в этой рецензии, очевидно, отношение к языку, похожее на аналогичные русские языковые отношения. Призывы рецензента к очистке языка от архаизмов, или любопытные указания на наличие выпавших из обихода хороших слов, которые надлежало бы вновь ввести в употребление. Здесь уместно сказать вообще о роли московских журналов в Karamzinских реформах. Именно здесь вполне сознательно после детского чтения, где имело ещё характер опыта, была заложена и в значительной мере существенно э по каждом почти шагу э основные принципы языкового направления. Он сам на каждом шаге вводит новые слова, иногда просто заимствуя их, гени, гений. Иногда э, кальку, калькируя тушант трогательны, иногда придумывая их. В отдельных э, случаях Крамзина обращает внимание читателей журналов на свои неологизмы, печатая последние курсивом или снабжая их примечаниями. Везде во Франкфурте э, знаки трудолюбия, промышленности и изобилия. Кто в промышленность напечатанному в журнале курсивом есть сноска? Не может ли сие слово означать латинского индустрия или французского индустри? Но большинство нововведений к орамзину пускают в оборот без специальных отметок. Очень интересным замечание семантического характера в рецензиях к орамзину. Вышемимоходом на это было указано, когда шла речь о рецензии на кадмы гармонию Хирасского. Значительную часть рецензии на естественную историю пифона Карабин посвятил вопросу о языковых особенностей перевода. Фразу за фразой, строку за строкой, сличает он перевод с оригиналом и указывает тонкие оттенки, неучтённые переводчиками. Из естественной истории он предлагает, например, вместо слова ископаемые, которые переводчики передали минерало, употребить слово минералы. Э, я не знаю, пишет он, для чего бы минерало не называть минералами. Э, си э слова известно всем тем, которые и никаких иностранных языков не знают. Название ископаемые скорее бы могло означать фозеле, фосилии. Слово не столь уже э известное в русском языке, как минералы. Как же мы будем переводить о о з минераль э К тому же минералы лежат и на поверхности земли, естественные,скопаемые, и есть общий отличительный характер их. Э, всё же необходимо отметить, что внимательное рассмотрение минерала, материала, представляемого в Московском журнале по вопросу о языковой стороне деятельности Крамзина, заставляет несколько ограничить дующие ещё от младших современников неумеренные похвалы его языковому чутью говоря о заслугах Карамзина в развитии русского языка, заслугах несомненных и очень важных, обычно останавливаются только на том, что из э предложенного им прочно вошло в языковое употребление и осталось на долгое время можно быть и до наших дней. А между тем, несколько не умаляя заслуг его перед родной культурой, следовало бы показать, как в своей журнальной практике Карамзин обнаруживал по временам некоторую языковую глухоту. Так, например, в переводе Мармонтелевых вечеров встречается следующее: Юноша с особенным сердцем, мучившийся в школе, рассказывает: "Поверхность, какой не имел я никогда в нижних э классах, была плодом моей меланхолической прилежности". Здесь "поверхность" подставляет непривывшийся э, перевод французского supériorité. То есть при восходстве. А в другом месте находим такое замечание Карамзина по поводу перевода в естественной истории Биффона термина субдивизион русским словом подразделение, что принадлежит до подразделения, пишет Карамзин, то русскому трудно понять, как можно что-нибудь подразделять, не лучше ли было бы сказать вместо подразделения переделение. Как видно, возражая против Вашетова в научные затемы общи литературный обе хоть слово подразделение, подлагая вместо него имеющее совсем другое значение слово переделение. Кстати, в таком словаре под редакцией Ушакова и в словаре русского языка Ожегова этого слова нет. Карамзин обнаружил недостаточное понимание тенденций развития русского научного языка. Интересно следующее. Отступление от литературной нормы в московском журнале. Итак, если бы у Калигулу не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить мосту над Средиземным морем, спросил я. Сего добродушного мясника, увидев помянутый офицер по взятии города, бросился обнимать в нём своего благодетеля, а и не дал солдатам разграбить дом его. Примеры подобного рода можно было бы умножить. Но не всё это нисколько не изменит общего положения. Московский журнал был исключительно серьёзным шагом вперёд в развитии русского литературного языка, какие бы ни обнаружились частные факты ошибочных суждений или недостаточного языкового чутья Крамзина, он остаётся в истории русской культуры, в том числе и в истории русской журналистики одним из наиболее замечательных деятелей конца XVIII века. В числе особенностей Московского журнала была ещё одна Бегло упомянутые ранее это постоянное дело театральной критики. Статьи по вопросам театра встречались уже в журналистике в первой половине 18 века, в примечаниях к ведомостям, а театральные рецензии спорадически появлялись с 1770-х годов в, 1770 в Пустомеле в почте духов и позднее в Московском журнале, а в Петербургском Меркурии. Но серьёзно, постановленная театральная критика а началась у нас именно в журнале Карамзина. Свой постоянный интерес к театру Карамзин засвидетельствовал в письмах русского путешественника, особенно в письме из Парижа от 29 апреля 1790 года, помещённого во второй книжке Оглаи 1795. Отзывы об игре актёров и о пьесах в письмах Карамзина представляют маленькие рецензии и заслуживают упоминания. Однако большое значение имеют специальные театральные рецензии и обзоры. Подобно рецензиям о книгах, театрально-критические отзывы печатались почти в каждой книге московского журнала и придавали ему специфический характер. Оригинальные рецензии и переводы театральных обозрений принадлежали Карамзину единолично, за исключением одной стороны статьи, в части седьмой, страница 243-256. И поэтому самый выбор материала и для тех, и другие характеризуют его театральные вкусы и интересы. Из различных рецендик Рамзина вырисовывается его театральная эстетика. В таком виде драма должна быть верным представлением общежития. Надо, чтобы зритель в ней забывался. Но задача драматурга иная, нежели историка, который тоже должен Верно представлять события. Историк должен описывать всё, как было, не думая о впечатлении, которое сделает читатель от описываемого им приключения. Драматический поэт должен иметь у себя в предмете известные действия, то есть он должен производить зрители э или радость, или горесть. И именно в этом впечатлении, которое производит драматическое сочинение, заключается сила писателя, его великое искусство потрясать сердца наши. Поэтому особенно ценно драматическое произведение, когда оно заставляет гармоническое целое, когда в нём всё все приключения натурально связаны и все характеры, характеры искусственно изображаемы. Крамзин считает, что душой трагедии должны быть ужас и жалость. И именно отсутствие этого высокого стоического содержания в большинстве драматических произведений Французский писатель отталкивает крмзина от театра классицизма. Французские трагедии, говорит он, можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок, с приятностью ходим мы по сему саду и хвалим его, только всё чего-то ищем и не находим, душа наша холодно остаётся. Выходим и всё забываем. Напротив, того Шекспировы произведения уподоблю я произведениям натуры, которые исчают нас в самой своей нерегулярности, которая с неописаною силой действует на душу нашу и оставляют в ней неизгладимое впечатление.